Во время урагана Гриша не боялся, то есть почти не боялся. Страх, конечно, был, но он как бы существовал отдельно, жил в сторонке и скоро сделал сопривычным, как боль от ушиба, полученного при катании на санках. Страшнее было начало, то есть ожидание урагана. Навалившаяся тишина душной ночи, тускнеющие звезды, исчезновение ветра — Качание на мертвой зыбе, тоскливое желание, уж скорее бы. А когда засвистела, завыла, бросила кораблик с борта на борт, грохнула волнами в обшивку, кинула Артемиду к небу, потом швырнула в глубину и взметнула снова, оказалось, что бояться не имеет смысла. Это как если бы тебя проглотило громадное чудовище. Ты боялся, что оно проглотит, но вот это случилось. И теперь бойся, не бойся, а изменить ничего нельзя. Остается только цепляться за коечную стойку, чтобы не кидала в каюте из угла в угол, и гадать, а долго ли будет длиться такое. И в гадании этом пробивалось даже любопытство. Конечно, долго это длиться не могло. Такое существование, когда или ощущаешь, как тебя вместе с судном возносит в черную заоблачность, или теряешь вес от стремительного падения. Или валишься, опять же вместе с бригом, то вправо, то влево, с пониманием, что этот чудовищный крен может быть последним в твоей жизни, но опять же почти без страха, а скорее с каким-то сумрачным весельем. Да, трудно было понять, сколько времени это длится. Время то замирало, то мчалось, и, наконец, Гриши показалось, что наступила середина ночи. Он был в каюте один — Гардемарин Невзоров, видимо, нес вахту. Хотя какая вахта, когда весь мир катится куда-то вверх тормашками под злорадный рев стремительного воздуха. Устроиться на койке в лежачем положении и постараться заснуть, нечего было и думать. К тому же Гриша чувствовал, попытаешься лечь, и вот тогда-то страх навалится на тебя. Наконец он не выдержал одиночества. Уловив секундную остановку в небывалой раскачке, Он рванулся к двери, потом к другой, ведущей из коридорчика на палубу, и навалился на нее. Дверь не поддавалась, видимо, ее прижимал встречный бешеный ветер. Но потом качнула вперед, и дверь ослабла. Гриша вылетел в темень, свист, подрев и хлесткие брызги. Его пронесло по палубе около сожжения и прижало грудью к ограждению грот мачты. Это были крепкие балки. Гриша изогнулся, Ухватил балку в объятья, мертво сцепил пальцы и замер так, пытаясь понять, что же творится вокруг. Высоко над головой дергалась и кажется даже, что стонало бревно тяжелого гика. Над ним гудела и трепетала черная парусина штормового грота Триселя. Гриша знал, что этот единственный, сейчас на Артемиде парус, помогает судну держаться носом к потокам воздуха и волнам как деревянное перо, которое поворачивает к ветру детскую вертушку. Стоит Бригу повернуться к ураганному напору бортом, и спасение не жди. Да и вообще, возможно ли спасение в таком аду? Додумать такую мысль Гриша не успел. Накрыло гребнем. Он вскрикнул, закашлялся, отплевал соленую воду и сквозь мокрые ресницы увидел размазанный свет желтого фонаря и метание теней. Видимо, это были матросы. Кажется, они пытались что-то делать, то ли тянули какие-то снасти, то ли крепили что-то на палубе, а, может быть, просто старались удержаться, чтобы не смело за борт. Свет фонаря стал вдруг мутно-зеленым. это между ним и Гришей стала стена воды. Гриша различил над ней искорки. Это, наверное, фонарный свет рассыпался в пузырях пенного гребня. В следующий миг тяжесть воды навалилась на мальчишку, скомкала его, оторвала от балки, отнесла назад и ударила о дверь. Гриша рванул ее за скобу, ввалился под палубу Юта, потом в свою клетушку. Опять вцепился в коечную стойку, которая была теперь самой прочной вещью на свете. Он был мокрый до ниточки, парусину штанов сбоку оттягивала какая-то тяжесть. Гриша дотянулся до кармана и вытянул промокшего Кнопа. Вот и ему не сладко. Стеклянные глазки бусинки Кнопа блестели, как слезинки. Удивительно, что в жестяном, прикрученном к бимсу фонаре, до сих пор горела свеча. Как она ухитрилась не погаснуть в таком метании? У Гриши совсем не к месту запрыгала мысль, откуда Вялый взял эти бусинки. Может, купил бусы в трактирной лавке на флорише, а потом порвал нечаянно, рассыпал стеклянные горошины, а после две из них пустил на глаза для Кнопа. А все же, зачем он подарил Кнопа Грише? Просто так или чтобы втереться в доверие? А кому бусы-то покупал? Невесте, матери, сестре? Есть они у него? Небось, не хотел он вялый идти в матросы, покидать свою деревню. Да крепостного разве спрашивал? А может он и рубль хотел заполучить, чтобы послать домой какой-нибудь подарок? Ведь не может же быть окончательным вором и под лицом человек, который так хорошо поет песни. Под эти мысли Гриша уже не цеплялся за пиллерс, а делал дело и удивлялся себе, как еще можно совершать какие-то осмысленные поступки при таком вот конце света. Он нырнул под койку, и выдернул оттуда из-за опорных брусков матросский сундучок с имуществом. Вылез из мокрой одежды, швырнул ее в угол и ухитрился натянуть сухие штаны и рубаху. Мало того, он вытащил из кожаного башмака шнурок и привязал им к пилерсу несчастного Кнопа. «Раз уж нельзя сейчас поселить беднягу под Марсовой площадкой, сунься-ка туда, пусть живет пока здесь. Он же ни в чем не виноват», — опять подумал Гриша. Освобожденный от подпорок сундучок, лихо ездил по каюте. Гриша хотел загнать его снова под койку, в гнездо между брусков, но в каюту влетел мокрый гардемарин Невзоров, бухнулся на свою постель и громко сказал слова, которые говорят матросы и унтеры, если крепко ударят себя по пальцам молотком. Потом посмотрел на Гришу, вспомнил про офицерский этикет и решил извиниться. «Не сдержался!» «Прошу прощения, Юнга!» «Я не Юнга!» — Гриша выкрикнул это сквозь ураганный рев, сотрясающий тонкие стенки каюты. «Как это так?» «А вот так!» Гриша тоже бухнулся на койку и поджал ноги, чтобы по ним не въехало сундучком. «Тебя разжаловали? За что?» «Сам себя разжаловал!» — с непонятным злорадством сообщил Гриша. Сказал капитану. «Ты что?» Митя опять позволил себе матросское словцо. «Сам ты, и вы все!» — сказал Гриша. «Капитан теперь не станет определять тебя в корпус. А мне и не надо!» Митя сел и некоторое время ухитрялся сохранять это положение. «И кем же ты тогда станешь?» — ехидно выкрикнул он. «Приказчиком у своего дядюшки!» «А ты думаешь, приказчики только в лавках сидят и говорят, чего изволите?» Они с товарами по всему свету ездят в дальние края. У них приключений не меньше, чем у моряков бывает. Бывает, что с разбойниками схватываются. Ах, как занимательно! Прямо роман Виктора Юго. А может, я и не буду приказчиком? Буду ямщиком, на дорогах воля вольная. Ямщики скоро повыведутся. Везде проложат чугунные пути. Ха, жди, дожидайся. Россия вон какая, чугуна не хватит. Дорог-то вон сколько. Ну и мотайся по своим сухопутным дорогам, а мог бы стать капитаном. А я, может, стану еще кое-кем, не хуже всякого капитана. Кем это любопытно знать? Не твое дело, сказал бывший юнга Булатов Гардемарину Невзорову. Видишь, не знаешь, что сказать. Знаю. Ну так скажи. Я буду звезды изучать и планеты. Мне доктор рассказывал про астрономию, И давал смотреть в трубу. Звезды поинтереснее всяких островов. Что в них интересного? Годятся только, чтобы снимать координаты. А доплыть до них все равно нельзя. Доктор говорит, когда-нибудь доплывут. Долетят. Ну и лети. Только где ты научишься астрономии? В корпусе этому учат профессора. Там обсерватории, инструменты. А вашей тьму-тара, тьму-турени, наверняка ни одного телескопа не сыскать. Рядом Тобольск, там знаешь какая гимназия, в ней все есть. Может показаться невероятным, что посреди вздыбившейся Атлантики, на краю очень вероятной гибели, внутри деревянной скорлупки, двое мальчишек, 11 и 17 лет, били такой отчаянный, по-настоящему ребячий спор. Но может этот спор-то как раз и помогал им не поддаться страху, сохранить себя такими, какими они были». Он был назло урагану, только едва ли Гриша и Митя понимали это. Митя, скривив лицо, сказал, «Тобольск — такая же дыра, как твоя турмур-турень. Ты мою турень не трогай, ты в этом городе не бывал». «Да плевал я на него». «Вот как!» — взвинтился Гриша. «А я тогда плевал на твой дурацкий корпус». «Что?» — завалившийся было на койку Митя опять сел толчком. — пнул подъехавший сундучок. — Ты плевал на корпус, из которого вышли в свет столько российских адмиралов, столько кругосветных плавателей? Он — наша гордость, а ты — туренский сопляк, извинись немедленно. — Во! — держась правой рукой за стойку, мальчик из Турени левой рукой показал Гардемарину Дулю. Митя дернулся вперед оказался рядом и закатил Грише оплеуху. Брызнули из глаз искры и слезы, и обида, отчаяние урагана. В ритме очередного корабельного крена Гриша сильно откачнулся назад, а потом рванулся и врезал будущему Мичману головой в живот. Мичман повалился на койку снова, а Гриша рванулся к нему, чтобы замолотить кулаками. Но Брик, Выбившись из плавных размахов, непредсказуемым толчком встал на дыбы. Гришу понесло назад. Ногами он зацепился за беспризорный сундучок, а теменем врезался в коечный пиллерс. Он мог бы проломить голову о грань толстой квадратной подпорки. Но у грани этой оказался привязанный шнурком кноп. Плетеный шарик смягчил удар. Гришина голова срикошетила, и лишь на виске оказалась содрана кожа. Впрочем, в глазах все равно потемнело. Мягко так, спасительно даже. И Гриша подумал с облегчением. Ну, кажется, все.